После словек издания 1984 года. Этой книге есть что сказать о взглядах древних греков и о том, что значат эти взгляды, но одного аспекта в ней не хватает. Как греки относились ко времени? Будущее им являлось из-за спины, а прошлое таило перед глазами. Если вдуматься, такая метафора точнее нашей нынешней. Ну как в самом деле встречаться с будущим? Получается ведь только проецировать из прошлого, даже если опыт доказывает, что такие проекции часто не верны. И как можно забыть прошлое? Что ж тогда нам еще знать? Через 10 лет после выхода Дзена и искусства ухода за мотоциклом, взгляды древних греков злободневны как никогда. Что за будущее наступает из-за спины, я толком не знаю, но прошлое, что расстилается впереди, все застит. Само собой никто не мог предсказать, что произойдет. Тогда после 121 издательского отказа один единственный редактор предложил мне стандартный аванс 3000 долларов. Сказал, что моя книга заставила его задуматься, зачем он вообще занимается книгоизданием, и добавил, что хотя больше никаких денег я за нее, вероятнее всего не получу, отчаиваться не стоит. С такой книгой деньги не главное. Он сказал правду. Но книга вышла в свет, поразительные рецензии, списки бестселлеров, интервью журналам, радио и телевидению, предложения экранизации зарубежные издания, бесконечные приглашения выступить, письма читателей. Итак, ни одну неделю, ни один месяц в письмах вопросы: почему, как это случилось, чего тут не хватает, к чему вы стремились? Чувствуется какое-то раздражение. Они понимают, в книге есть то, что невидимо глазу. Теперь они хотят услышать всё. О самом деле, никакого всего нет и рассказывать нечего. Я не хотел манипулировать ничьим сознанием. Мне казалось, что написать эту книгу поступок более высокого качества, нежели не писать, и только то. Но время впереди тает, книга уходит в перспективу, и можно ответить подробнее. Есть такое шведское слово kulturbärer. Его можно перевести как носитель культуры. Но в переводе смысл все равно отчасти теряется. Это понятие непривычно в Америке и напрасно. Книга, несущая культуру, мул с поклажей культуры на спине. Не сядешь и не напишешь такое нарочно. Книги, несущие культуру, возникают почти случайно, как внезапные колебания фондового рынка. Есть книги высокого качества, они часть культуры, но не носители. Они ее часть, они ее никуда не несут. В них может сочувственно выводиться, к примеру, безумие, ибо такова норма отношения культуры к безумию. Но в них нет гипотезы о том, что безумие не заболевание или вырождение, а нечто иное. Книги, несущие культуру, бросают вызов нашим условным культурным ценностям, зачастую в тот момент, когда культура склоняется перед этим их вызовом. У таких книг не обязательно высокое качество. Хижина дяди Тома была отнюдь не шедевром, но она несла культуру. Она вышла, когда вся культура готова была отвергнуть рабство. Читатели распознали в ней свои новые ценности, и книга снискала невероятный успех. Успех Дзена и искусства ухода за мотоциклом, видимо, плод этого несения культуры. Принудительная шоковая терапия в ней описанная сегодня противозаконна, нарушает свободу человека. Культура изменилась. Кроме того, выход книги совпал с культурным переворотом, переосмыслением материального благополучия. Хиппи об этом благополучии даже слышать не хотели. Консерваторы недоумевали: материальное благополучие, американская мечта, миллионы европейских крестьян стремились к нему всю жизнь и приехали за ним в Америку, в тот мир, где им и потомкам их наконец будет всего хватать. А капризные потомки швыряют эту мечту им в лицо и говорят, что она никуда не годится. Какого рожна им надо? Хиппи отлично понимали, какого свободы, хотя в конечном итоге, если проанализировать, свобода чисто негативная цель. Она лишь утверждает, что-то скверно. Хиппи же не предлагали никаких альтернатив, кроме живописных и кратких, и некоторые их варианты все больше походили на вырождение. Вырождение бывает веселым, но трудно всерьез посвятить ему всю жизнь. Эта книга предлагает иную альтернативу материальному благополучию, посерьёзнее. Даже не столько альтернативу, сколько расширенное понимание благополучия. Не только получить хорошую работу и избегать неприятностей, и не только свободу. Оно дает позитивную цель работе, и цель эта всеобъемлюща. Вот в чем, по-моему, истинная причина успеха этой книги. Так вышло, вся культура в тот миг искала именно то, что предлагала эта книга. Вот поэтому она и есть носитель культуры. У отходящего в древнегреческую перспективу последнего десятилетия есть очень темная сторона. Крис умер. Его убили около восьми часов вечера в субботу 17 ноября 1979 года в Сан-Франциско. Он выходил из дзенского центра, где учился и собирался в гости, дом, куда он шел в квартале оттуда, на Хейт-стрит. По свидетельским показаниям, На улице рядом с ним затормозила машина, оттуда выскочили двое черные. Один бросился на Криса сзади, чтобы не убежал, и прижал ему руки к телу. Тот, что был впереди, вывернул Крису карманы, ничего не нашел и разозлился. Пригрозил большим кухонным ножом. Крис что-то ему сказал, свидетели не слышали. Нападавший разозлился больше. Крис еще что-то сказал, тот пришел в ярость и вогнал Крису нож в грудь, после чего эти двое прыгнули в машину. И уехали. Крис немного постоял, подержался за машину, чтобы не упасть, затем побрел через дорогу к фонарю на углу Хейт и Октавии, а потом правая легкая заполнилось кровью из перебитой легочной артерии. Он упал на тротуар и умер. Я живу дальше, в основном по привычке. На похоронах мы узнали, В то утро он купил билет в Англию, где мы с моей второй женой жили на яхте. Позже от него пришло письмо. Странно, однако, там говорилось: никогда не думал, что доживу до двадцати Двадцать три ему должно было исполниться через две недели. После похорон мы сложили в пикап все его вещи, включая подержанный мотоцикл, который он недавно купил, и снова поехали через западные горы и по дорогам пустыни, описанным в этой книге. Прерии и горные леса засыпало снегом, такое настало время года, и среди них было одиноко и прекрасно. Когда мы добрались до дедова дома в Миннесоте, нам стал покойнее. И там, на чердаке у Крисова деда, все эти вещи сложены до сих пор. Мне порой не дают покоя философские вопросы. Я ворочаю их в уме снова и снова, хожу кругами, наматываю петлю за петлей, пока либо не возникает ответ, либо это занятие не становится психиатрически опасным. И моей манеи стал вопрос: куда Крис делся? Куда делся Крис? Утром он купил билет на самолёт. У него был счёт в банке, одежда в ящиках комода, книги на полках. Настоящий живой человек жил на этой планете во времени и пространстве, а теперь куда девался? Улетел в трубу крематория или спрятался в коробочке с костями, которую нам потом вручили? Тренькает на золотой арфе, сидя на облаке где-то наверху? Ни в одном ответе смысла нет. Спрашивать надо было так: к чему я привязался? к чему-то воображаемому. Когда полежишь в психиатрической клинике, это вопрос не праздный. Если Крис не был воображаемым, куда он делся? Разве что-то настоящее может взять и исчезнуть? Если да, физическим законам сохранения кранты. Но если их держаться, исчезновение Криса нереально. Круг за кругом снова и снова. Он бегал так, бывало меня доводил. Рано или поздно возникал всегда. Но где он возникнет теперь? И вообще, вот честно, куда он делся? Петли в итоге давились до осознания того, что прежде чем спрашивать, куда он делся, следует спросить, он это кто? Есть в культуре такая старая традиция считать людей в первую очередь материальными организмами из плоти и крови. Если цепляться за эту мысль, решения не будет. Окислы плоти и крови Криса, разумеется, улетели в трубу крематория, но то был не сам Крис. Надо было понять вот что. Тот крис, которого мне так не хватает, был не предметом, а неким узором, и хотя он включал в себя плоть и кровь криса, в узоре этом были не только они. Узор больше нас с крисом. Его соотношение с нами мы до конца не понимали, и ни он, ни я не могли его полностью контролировать. А теперь тело криса, части этого обширного узора нет. Но сам-то узор остался, из середины вырвали огромную дыру. От того-то и сердце так болит. Узор ищет, к чему бы приникнуть, и ничего не находит. Вероятно, поэтому скорбящие так привязан к кладбищенским надгробьям и любому материальному присутствию покойных. Узор пытается облечь собою собственное бытие, находя новый материальный предмет, на котором можно сосредоточиться. Потом стало ясно. Примерно это же говорят многие первобытные культуры. Берешь узор без плоти и крови Криса Называешь его духом или призраком Криса, и тем самым, без дальнейших пояснений, утверждаешь, что дух или призрак Криса ищет себе новое тело. Слыша такое от первобытных людей, мы отмахиваемся, Суеверие, дескать, ибо считаем призрак или дух некой материальной эманацией, хотя на самом деле ничего подобного они могут и не значить. В общем, всего несколько месяцев спустя моя жена неожиданно забеременела. Мы тщательно все обсудили и решили, что продолжать не стоит. Мне уже за 50, растить еще одного ребенка нет уж. С меня хватит. Обо всем договорились, назначили визит к врачу. А потом случилось очень странное. Никогда не забуду. Мы обсуждали детали очень подробно в последний раз, и тут связь как-то распалась, будто моя жена пошла на убыль прямо у меня на глазах. Мы нормально разговаривали, смотрели друг на друга, И внезапно, будто снимок ракеты после старта, когда в пространстве отделяются ступени, думаешь, что вы вместе, и вдруг понимаешь, что уже нет. Я сказал: "Погоди, стой, что-то не так". Что не так, неизвестно, но ощущается сильно, а я так дальше не хотел. Очень страшно. А потом стало яснее, то нам явился наконец узор криса. Мы переменили решение, и теперь я понимаю, как пагубно было бы его не менять. Стало быть, наверное, по первобытному можно сказать, что Крис все же долетел до нас по своему билету. Теперь он маленькая девочка по имени Нел, А наша жизнь снова обрела перспективу. Дыра в узоре заштопывается. Тысячи воспоминаний о Крисе, конечно, останутся, но вот этого разрушительного цепляния за материальную сущность больше не будет. Мы теперь живем в Швеции, на родине моих предков по матери, и я пишу вторую книгу, продолжение этой Нелл учит таким штрихам отцовства, которых я раньше не понимал. Если она плачет, безобразничает или капризничает, что сравнительно редко, меня это не раздражает. Меня поддерживает безмолвие Криса. Теперь гораздо яснее видно: имена и тела могут меняться, но общий узор, что держит нас вместе, не прерывается. В этом смысле последние слова книги по-прежнему правда. Мы выиграли. Теперь все будет лучше. Такое угадывается, что ли. Последнюю строку написала Нэл, натянулась до машинки и настучала по клавишам. И теперь смотрит с тем же блеском в глазах, что бывал у Криса. Если редакторы не вычеркнут, это будет ее первая опубликованная работа. Роберт М. Персик. Гётеборг, Швеция. 1984 год. Переводчик благодарит Владимира Терновенко за то, что вдохновил на этот проект, а также Геннадия Башкова и Михаила Меженова за поддержку и ценные замечания к первым редакциям этого перевода.